Идея номер два. Эта идея будет интересна только тем, кто уверен в себе и готов пойти на риск ради больших доходов. А такой рисковой натурой, добавляю я, обладает очень мало людей. Идею это можно воплотить, если в ее внедрении будет участвовать по 40-50 человек, не меньше, в каждом крупном городе США и команды поменьше в городах поменьше. Проект предназначен для тех, кто умеет писать или может научиться писать рекламные материалы, пособия по продажам, рекламные письма, инкассовые письма, напоминания и тому подобное, словом, обладающих способностью писать, которые, как я предполагаю, вы наделены. Чтобы извлечь из этой идеи выгоду и доход, вам потребуется сотрудничество хорошего рекламного агентства и от одной до пяти фирм или людей, способных обеспечить достаточное количество рекламного материала, чтобы окупить свои рекламные ассигнования в этом агентстве. Сначала вам нужно будет пойти в агентство и добиться, чтобы вас туда наняли и платили 7% общих бюджетных расходов от всех сделок, которые вы им обеспечите. Эти 7% компенсируют вам ваши расходы на счет и на написание копии и на прочее обслуживание клиента в управлении его рекламными вложениями. Любое надежное агентство с радостью предоставит вам такую сумму за всех клиентов, которых вы привлечете. Затем вам надо будет отправиться в фирму или к человеку, чьим рекламным бюджетом вы возьметесь управлять и заявить, что вы намерены работать без компенсации. Расскажите, что можете делать и что намерены сделать для этой конкретной фирмы или предпринимателя, чтобы помочь им повысить продажи. Если фирма нанимает менеджера по рекламе, то вы становитесь ассистентом без оплаты, но на одном условии. Чтобы рекламные ассигнования проходили через то рекламное агентство, с которым вы договорились. Благодаря этой договоренности фирма или предприниматель, чей рекламный бюджет вы берете в свои руки, получит преимущество ваших личных услуг бесплатно, и ему не придется платить за услуги вашего рекламного агентства больше, чем он заплатил бы за услуги другого. Если ваша компания по сбору статистических сведений будет проведена основательно, и вы как следует подготовитесь, то получите рекламный бюджет без особых споров. Эту транзакцию можно повторять до тех пор, пока не наберется достаточно рекламных бюджетов, столько, чтобы справиться с ними. В нормальных условиях это не более 10-12. Возможно, меньше, если один из ваших клиентов тратит свыше 25 тысяч долларов в год на рекламу. Если вы умеете хорошо писать рекламные тексты и придумывать свежие и доходные идеи для клиентов, то сможете ввести их рекламный бюджет долгое время. Конечно, вы понимаете, что не надо набирать больше бюджетов, чем вы сможете осилить в одиночку. Вам нужно будет распределять время, чтобы его хватало на продвижение каждого из клиентов. По сути дела, вам нужен рабочий кабинет или хотя бы стол в каждой фирме, где вы ведете бюджет, чтобы вы могли получать информацию о продажах клиента из первых рук, а также точные сведения о его товарах и услугах. Таким образом, вы обеспечите рекламному агентству репутацию эффективного сервиса, и оно захочет и дальше с вами работать. А клиенты будут вами довольны, потому что увидят, что ваши усилия приносят удовлетворительные результаты Пока клиенты и агентства довольны вами, у вас прочное положение и стабильный заработок. В такой ситуации разумно рассчитывать на 250 000 долларов в год, 7% от которых составит 17 500 долларов в год. Обладатели неординарных способностей смогут добиться гораздо более высоких показателей, скажем, дохода около 25 тысяч долларов в год, однако общая тенденция будет ближе к 5-7 тысячам долларов в год. Именно на такую сумму разумно рассчитывать стандартному предпринимателю средних способностей. Сами видите, эта идея открывает перед вами богатые возможности. Она обеспечивает вас независимой работой и на 100% использует вашу способность зарабатывать. Это лучше, чем должность менеджера по рекламе, даже если она бы оплачивалась такой же суммой, потому что практически такая работа делает вас самостоятельным предпринимателем, и вы делаете себе имя и репутацию.